Глава пятая. Бултых, к счастью, Рами приземлился в раковину до краев полную мыльной воды, а не в кипящую кастрюлю. Едва не захлебнувшись, он выплыл на поверхность и выбрался на сухое место. Рами соскользнул вниз по краешку кухонного стола и закрался под него. С осторожностью он наблюдал за тем, как обутые ноги поваров беспрестанно шагали в разные стороны, создавая не прекращающиеся препятствия. Рэби сглотнул. Он был окружен людьми, врагами его вида. На кухне было шумно и пугающе оживленно. Запаниковав, Рэби выбежал из-под столика и тут же кто-то чуть на него не наступил. Распахнулась дверь холодильника, сбив Рэби с ног и толкнув его под плиту. Переведя дыхание, он выглянул наружу и заметил открытое окно на противоположной стороне кухни. Наконец-то путь наружу! Тут прямо над ним зажегся целый ряд горелок. Рэмми метнулся через проход, скользнул через еще один стол на другую сторону кухни, где его едва не переехала катящаяся по проходу тележка на колесиках. Маневрируя между движущихся колесиков, он, наконец, достиг противоположной стороны кухни. Используя находящуюся рядом стойку для посуды, Реми вскарабкался на столик. И вот оно, открытое окно, единственный способ сбежать отсюда. Реми ринулся к окну, пытаясь взобраться по закрытой крышкой кастрюле. Но вдруг крышка соскользнула, и Реми рухнул внутрь. В ту же секунду шеф повар взял кастрюлю и перенес ее прямо на обратный конец кухни. Когда же повар ушел, Роби выскочил наружу и вновь начал свой путь к окну. Но тут какой-то сладостный запах привлек его внимание. Хотя все, что он хотел сейчас, это сбежать, он не мог ничего поделать, переполненный этим волшебным ароматом. Он проследовал за запахом к сковороде, наполненной свежими овощами. И как только он прокрался внутрь сковороды, один из поваров взял ее и поставил прямиком в духовку. Языки пламени заплескали вокруг Креми, когда духовка зажглась. Грызун метнулся прочь из сковороды, выскользнув из духовки, как раз в тот момент, когда повар уже закрывал дверцу печи. Однако Креми все еще не чувствовал себя в безопасности. Прыжок, который спас ему жизнь, окончился приземлением на нижнюю полку тележки на колёсиках. И тут Рами понял, что его везут прямо в зал полный гостей. Официант по имени Мустафа протянул руку за блюдом для клиента, но вместо этого схватив Рами, ааа, вскрикнул испуганный официант. К счастью, в этот момент мимо проезжала ещё одна тележка. Эрэмей вырвался из схватки Мустафы и запрыгнул на нее. Вернувшись на кухню, Эрэмей вновь спрятался под кухонный стол. Ему нужно было выбраться отсюда и как можно скорее. Но прямо на его глазах один из поваров потянулся к окну и захлопнул его. У Эрэмей внутри все будто оборвалось. Что ему оставалось делать? Лингвини подошел к плите, чтобы попробовать на вкус суп, который он попытался сварить. Фу! Вкус был настолько ужасен, что Лингвини бросился к тому самому окну, распахнул его настежь и выплюнул суп. Настолько тот был плох. У Реми появился шанс сбежать. Он бросился к швабре, прислонённый к окну, взобрался по ручке вверх и рванул через полку с приправами, закреплённую над плитой. Изворачиваясь между банок и склянок, он пробежал сквозь облако пара, исходившего от кипящего под ним супа, Рами содрогнулся. Запах был настолько ужасен, что им можно было бы сводить краску со стен. Рами замер. Он не знал, что ему делать. Одна его часть, не взирая на всю опасность, хотела остаться и спасти суп, но другая его часть хотела спасти свою маленькую шкурку. Он окинул взглядом кухню. Повара не обращали внимания на какую-то нерешительную крысу. Он вновь взглянул на окно, свой путь к свободе. Внезапно перед ним возник Гюсто. Реми в нетерпении произнес он: чего же ты ждешь? Ты знаешь, как исправить это блюдо. Это твой шанс. Густо был прав. Это и был его шанс. Преисполнившись чувства долга, Реми спрыгнул на плиту, убавил пламя, затем подскочил к крану, чтобы добавить в суп воды. Он вымыл лапки и приготовился к тому, чтобы переделать суп. Он пробовал его на вкус и на запах, солил и перчил, добавлял овощи и приправы. Наконец Реми попробовал целую ложку своего блюда. Ах, суп был почти готов. Он схватил еще горсть приправ и только тогда осознал, что на него, выпучив глаза, смотрит лингвини. Оба, застыв в безмолвии, уставились друг на друга. Реми наконец разжал лапу и бросил приправы в суп. Тогда же раздался вопль Живадера: "Суп! Немедленно суп сюда!" Двое подскочили на месте. Реми кинулся было к окну, но смышленый Лингвини накрыл крысу дуршлагом. Реми был скрыт от постородных глаз, но при этом оказался в ловушке. "Прочь с дороги!" вопил Живадер. "Шевелись, уборщик!" Тут он заметил черпак в руке Лингвини. Ты готовишь? Разъяренно загремел он и схватил за воротник перепуганного юношу. Да как ты смеешь готовить на моей кухне, где это ты набрался храбрости, чтобы даже подумать предпринять что-то настолько монументальное в своем идиотизме? Лицо Живадера налилось краской. Да тебя следует попросту четвертовать за это. Так я и поступлю. Думаю, закон будет на моей стороне. Посреди всеобщей суеты Мустафа наполнил тарелку супом и отправился с ней в обеденный зал. Когда же Вадер осознал, что именно произошло, было уже поздно. Суп! заорал он. Остановить этот суп! Он бросился вслед за Мустафой, но суп уже подавали гостю. Нет! Живодер приволок к двери в зал раскладную лестницу и выглянул через окошко. Затем он повернулся и сверкнул глазами на Лингвини. Лингвини, ты уволен, уволен, уволен. Мустафа просунул голову через двойную дверь кухни и негромко обратился к Живодеру. Она хочет видеть того, кто готовил блюдо. Красное лицо Живадера в миг побелело. Он сделал глубокий вдох и направился в обеденный зал. Считанные секунды спустя он вернулся в кухню с потрясенным выражением лица. Мустафа стоял прямо позади него. Что сказал гость? – спросила Калет. Это не просто гость, объяснил Мустафа. Это ресторанный критик. Калет вздрогнула. Эго? – нервно спросила она. Живадер все еще стоял точно громом пораженный. Солен Леклер произнес наконец он. Леклер? И что она сказала? спросила Калед. И понравился суп, ответил за шефа Мустафа. Он был совершенно задохнен. Живадер не мог поверить тому, что услышал от Леклер. Он рванулся к супу и попробовал его на вкус. По выражению его лица можно было заключить, что суп удался на славу, и что Живадер был от этого факта не в восторге. Шум и суета на кухне резко стихли. Все устремили взгляды на Живадера. — Что это ты тут затеял? — А? — подозрительно спросил Живадер у Лингвини. — Я... я все еще уволен? — переспросил юноша. Его нельзя увольнять, заявила вдруг Калет. Живадер резко обернулся к ней. Это еще почему? Калет набралась смелости и в открытую выступила против шефа. Леклер понравился суп, верно? Она даже подчеркнула это, сказав вам, если она напишет рецензию, а после узнает, что вы уволили ответственного за блюдо повара, на это Живадер пренебрежительно рассмеялся. Он лишь уборщик, злобно ухмыляясь, сказал он, который приготовил то, что ей понравилось. Закончила мысль Калит. Как наш ресторан может носить имя Гюсто, если мы не придерживаемся его главного принципа? И что же это за принцип, мадемуазель Тату? Злобно спросил Живадер. Готовить может каждый? Последовал простой ответ. Работники ресторана в нетерпении смотрели на Живадера. Знается мне, я был слишком рязок с нашим новеньким уборщиком, сказал Живодер леденым тоном. Он пошел на крупный риск, что мы, должны поощрить так, как это сделал бы Шеф Густо, если мальчишки угодно плавать в неспокойных водах, то кто мы такие, чтобы ему это запрещать? Затем Живодер повернулся к Калет. Если уж ты выразила такой пламенный интерес к его карьере повара, ты будешь за него ответственной. Лицо Калет паникло. У кого-то остались еще вопросы? Поинтересовался Живодер. Остальные повара в миг вернулись к своим ненарезанным овощам и горячим духовкам. Живодер одарил Калет тяжелым взглядом. В таком случае снова за работу. Каждый на кухне уже был занят чем-то своим, а Живодер обернулся к Лингвини и тихо, но внятно и злобно произнес: «Либо ты самый большой везунчик, либо тебе совсем не повезло, мальчик. Ты приготовишь суп заново, и на сей раз я буду наблюдать за тобой, пристально наблюдать». Лингвини сглотнул. Тем временем Реми снова попытался сбежать с кухни. Он медленно, но верно толкал дуршлаг по направлению к окну. Когда Реми оказался достаточно близко, он выпал из-под дуршлага и уже было двинулся навстречу свободе. Они тут все решили, что из тебя выйдет Павер, продолжал уже Вадер. Но знаешь, что я думаю, а, Лингвини? Я думаю, ты пронырливый. Хитрый, маленький! И тут краем глаза он заметил Реми Крыса. А, крыса! воскликнул Хорст. Поймать крысу! крикнул Лоло. Реми бросился к окну. Живодер схватил швабру и замахнулся ей на Реми, разбив гору тарелок, но перекрыв ему путь к отступлению. Лингвиней! закричал Живодер. Найди, куда ее можно посадить. Лингвини схватил стеклянную банку и затолкал туда рыбу, закрутив крышку намертво. Что мне теперь делать? – спросил он. Убить крысу? – ответил Живодер. Прямо сейчас? – переспросил Лингвини, оглядывая кухню. Нет. Только не на моей кухне. Ты что, рихнулся? Ты хоть представляешь, что с нами всеми будет, если кто-то узнает, что на нашей кухне крыса? Да ресторан попросту закроют. Живодер перевел дыхание и продолжил: "Наша репутация и так сейчас на волоске. Забери отсюда крысу прочь как можно дальше, убей ее и избавься от тела. Марш!" Весь дрожа, Лингвини выбежал через заднюю дверь и запрыгнул на свой велосипед. Он яростно крутил педали, летя в кромешном мраке и на полном ходу чуть не врезался в припаркованную машину. Он ехал, пока не достиг берега Сены, главной реки Парижа. Обычно Лингвини любил прогуливаться по набережной, такой красивый и безмятежный, однако в тот вечер сено выглядело грозно и зловещей. Он вздрогнул, Лингвини замедлил скорость и остановился рядом с уличным фонарем, недалеко от моста. Он слез с велосипеда, открыл банку и вытянул ее над водой. Рэми окаменел от страха. «И не смотри на меня так!» — прокричал Лингвини. «Ты не единственный здесь в ловушке! Они вообще хотят, чтобы я завтрак готовил!» Лингвини остановился, чтобы сделать глубокий вдох. «Я хочу сказать, я не амбициозен. Я и не пытался готовить. Я просто пытался избежать неприятностей. Это ты начал выкидывать там свои фокусы с приправами! Что ты добавил в суп, признавайся!» — спросил он. «Орегано?» Реми оживленно замотал головой в отрицании. «Нет? А что, розмарин?» Ромик кивнул. Это и была та самая приправа. Что ты вообще там делал? Зачем скакал вокруг и бросал все? В...» Лингвини осекся, нахмурился и отвернулся от Реми. Он уселся на берегу реки, поставив банку с Реми рядом с собой. Мне нужна эта работа, начал он. Меня выгнали уже со стольких мест, а я не знаю, как готовить. Я сейчас разговариваю с Крысой, будто она меня. Тут он встряхнул головой, внезапно осознав, что именно происходит. Что? Ты сейчас кивнул? Ты кивал все это время? Рами кивнул в ответ. Ты понимаешь, что я говорю? Рами кивнул снова. Так я не свихнулся? Завопил Лингвини. Рами только замотал головой. Подожди, секунду, секунду. Я Не умею готовить. Он повернулся к Рами за подтверждением. Или умею? Рами покачал головой из стороны в сторону. Лингвини готовить не мог. Это факт. Но ты, ты умеешь? Ведь я прав? Рами замялся. Он не любил рисоваться. Слушай, хватит скромничать. Ты же крыса в конце концов. Что бы ты там ни сделал, им это понравилось. Затем подросток задумался. Эй, а это могло бы сработать. Им же понравился суп. Располившись, Лингвини развернулся к Раби и случайно опрокинул банку с крысой прямо в сено. В ужасе он нырнул прямиком за ней. Считанные минуты спустя и Лингвини, и банка снова были на берегу реки. Лингвини вымык насквозь, однако с основной мысли это его не сбило. Им понравился твой суп. Думаешь, ты мог бы... Сделать его еще раз. Рами закивал. Хорошо. Тогда сейчас я тебя выпущу, сказал Лингвини. Но теперь мы с тобой напарники, верно? Рами снова кивнул. По рукам. Лингвини открутил крышку. Со скоростью пули Рами выскочил из банки и кинулся в ночную темноту. Он посмеивался на бегу. Вот не дотепа, думал он о незадачливом Лингвини. Однако. Что-то заставило его обернуться. Он увидел Лингвини, сиротливо стоящего под мостом. Реми замедлил бег, потом остановился и грустно вздохнул. Лингвини тоже вздохнул и, понурив голову, направился к своему велосипеду. Но тут он услышал легкий шум и обернулся на него. «Неужели это правда?» «Да, это был Реми, осторожно двигающийся ему навстречу». Лингвини замешкался с ключами, пока открывал дверь в свою квартирку. Скособоченная дверь сначала распахнулась настежь, затем резко захлопнулась. Лингвини шагнул внутрь и зажег свет, озаривший маленькую обшарпанную, странно обставленную комнату. В ней было два совершенно разных стула, одинокая оконца, крошечный столик с плитой, стоящий на нем, а также небольшой видавший виды холодильник. На ручке ветхого кресла, которое также служило Лингвини кроватью, примостился маленький черно-белый телевизор. В общем вот, сказал Лингвини, обращаясь к Реми, здесь, конечно, мало всего, но зато здесь, ну, Лингвини оглянулся по сторонам. Немного всего, неловко закончил он. Но могло быть хуже. Тут есть и отопление, и свет, и даже кресло с телеком, добавил он, пожав плечами. Так что, ну ты понял. Чувствую себя как дома. Рамий оглядел свое новое жилье, затем посмотрел на Лингвини, широко улыбнувшись. Он был очарован. Позже, той ночью, на экране мерцал старый французский фильм. Лингвини похрапывал в своем кресле. Рамий же, укутавшись в рукавицу прихватку, лежал на подоконнике и мечтательно созерцал огни Парижа. Он усмехнулся и закрыл глаза. Завтра для него начнется совершенно новая жизнь.